Что было, то всплыло. 31 июля. Вода. Госпожа. Второй день праздника. Его стоило прожить уже потому, что он подарил Мае чудную встречу с писателем Михаилом Дмитриевичем Пузыревым. Человеком необычайно интересным, с роскошной биографией, вместившей в себя революции, войны, лагеря. Все. чем богат наш неспокойный век. Неприкаянные чужие, не зная, куда приткнуться на набирающем обороты гульбище, после официальной части торжеств Майя и дед, так он представился Майе, оказались лицом к лицу и поняли, что никому здесь не нужны, а встречи их и есть праздник. Но все еще рассчитывая на гостеприимство Виктора, Они увязали за ним с компанией на дружеский пикник. Майе казалось, что это будет удобным поводом для Виктора представить ее своим друзьям, а для деда — ближе пообщаться с молодежью. Но ничего подобного не произошло. Виктор всем своим видом дал понять дружескому окружению, что странная пара, увязавшаяся за ним, сами по себе гости непрошенные. «Это задело Майю». И Михаилу Дмитриевичу пришлось не по нутру, и они покинули чужой праздник. От ходьбы Майя успокоилась, тем более что дед оказался рассказчиком, каких поискать. До самых сумерек бродили они, по березовой рощице над рекой разговаривая, а к вечеру зашли в Дом культуры, где Илья показывал свой новый фильм. Сели во втором ряду. Тут же к Мае подсел Илья. Как только пошли первые кадры, он взял ее за руку. Рука его дрожала. «Надо же! Волнуется!» — растроганно подумала Майя и погладила его ладонь. Он в ответ перехватил ее и, крепко сжав, шепнул «Спасибо, что пришла!» Точь в точь, как давным-давно в пятом классе, на фильме «Иностранка». Илья пригласил тогда Майю в кино. Весь вечер хранил для нее место. А когда она пришла, все два часа держал за руку, как сейчас. Ну почему жизнь не заканчивается на таких моментах?